Глава 20. На путешествие к паре Дайсона, Конвое и его собратьям кораблям-разведчикам Святой Асаф и Ленкхерн потребовалось всего 72 дня. Командир экспедиции Уилсон Каим был очень рад сокращению полётного времени. При всех своих скромных качествах Конвой был вдвое меньше второго шанса, соответственно, вдвое уменьшилось и пространство, занимаемое экипажем. Самым заметным отличием было отсутствие кольца, обеспечивающего основные жизненные функции. Экипаж нового корабля состоял из 25 человек, занимавших помещения в основном корпусе. Форма конвоя не изменилась. Это был такой же цилиндр с тупыми концами, но более обтекаемый за счёт соотношения размеров. Его длина составляла 250, а диаметр всего 80 м. Уменьшение длины и объёма было достигнуто сокращением числа плазменных ракетных двигателей до 3 и, соответственно, уменьшением запасов топлива. Кроме того, пропала необходимость в вспомогательных катерах и ангарах и системах обеспечения. Ещё до старта второго шанса Уилсон Каим знала о начале проектирования космических кораблей второго поколения, но скорость постройки всего 7 месяцев.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 ограничилось несколькими формальными визитами и одним официальным приёмом при участии доблестного председателя Гал. Они всегда не дали убливали друг друга, и после приёма ничего не изменилось. Всё своё время и силы он, как и прежде, посвящал строительству кораблей. Развитие производства на Высоком Ангеле и дела межзвёздного агентства могут подождать его возвращения.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 Уменьшение жилого пространства повлекло за собой и отказ от роскоши, сопутствующей предыдущему полёту. Каюты на Конвое представляли собой цепочку сфер, закреплённую вокруг оси корабля между сенсорным отсеком и машинным отделением. Стены кают были обиты мягким материалом, и все предметы имели закруглённые углы, что предотвращало серьёзные падения.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 На расстоянии светового полугода конвой остановился, не покидая червоточины. Святой Ассаф и Ленкхерн расположились поблизости. Проблема связи между кораблями в гиперпространстве в ККТ была решена путём использования модулированных импульсов гисрадара. Но в связи с трудностью формирования импульсов генератором червоточин, этот процесс был ещё не до конца отлажен. Сигнал получался не направленным. а поступал ко всем, кто находился в зоне приема, и не мог нести столько информации, сколько коротковал новый луч, но голосовое общение проходило довольно гладко. Уилсон проплыл в помещение рубки и закрепился в одном из ускорительных кресел. С обеих сторон сразу же поднялись из своих гнезд мониторы и голографические экраны. Он изучил изображение и попросил Анну пройтись вокруг корабля с гидрорадаром. "Настрой его на радиус в четверть светового года", добавил он. "Есть, сэр", ответила она из своего кресла. Анна в этом полёте выполняла обязанности его старшего помощника и очень переживала по поводу их отношений, о которых уже все знали. Она досконально следовала этикету и старалась изо всех сил, чтобы доказать всему экипажу, что по праву занимает свою должность. Уильсон не раз просил её отказаться от строгого соблюдения всех правил, да и сам с нетерпением ждал окончания полёта. Состояние невесомости в реальности было совсем не таким романтическим, каким его описывали древние фантасты. Даже в их каюте он сумел заработать немало синяков. Развертка ГИС-радара показала, что они были окружены пустым космосом. Никаких следов, движущихся с ускорением объектов. По просьбе Уилсона, его Эл-дворецкий открыл канал связи с двумя другими кораблями и активировал устройство шифрования. «Оскар, что у тебя?» — спросил Уилсон. «Ничего не видно», — ответил капитан Святого Асафа. Ну, думаю, они прекратили запуск кораблей за пределы своей системы. По крайней мере, в этом направлении. Похоже на то. Антония, ты что-нибудь заметила? Ничего, Шеньки, ответила Антония Кларк с мостика Ленкхёрна. Всё чисто. Хорошо. Продолжаем, как договорились. Антония, сопровождай нас, пока не подойдёшь на 10 ае к месту расположения старого барьера. Оставайся в гиперпространстве и по возможности накапливай информацию. При любых признаках враждебных действий против тебя или против кого-нибудь из нас, сразу возвращайся в содружество. Поняла. На аншене во время планирования миссии она несколько дней доказывала, что её корабль должен сопровождать конвой, но сейчас в голосе Антонии не было и тени недовольства. "Тули, вперёд", приказал Уилсон. Анна, запусти сенсоры в пассивном режиме, пожалуйста. Уже сделано, сэр. Уильсон Е2 удержался, чтобы не закатить глаза. Корабли разведчики приблизились к альфе Дайсона. Их миссия была сформулирована довольно просто. Конвой и Святой Асаф должны войти в звёздную систему и поискать признаки установки червоточин. Если таковые обнаружатся, им предстояло выйти в реальное пространство. приблизиться к источнику и попытаться наладить контакт. Если признаков червоточин не обнаружится, они должны подойти к главной альфе и попытаться установить связь с чужаками там. Они были ещё в четверти светового года от звезды, когда Анна доложила: "Мы регистрируем квантовые возмущения, соответствующие активности червоточин. На таком расстоянии?" удивился Танда Сатан. "Да. Не знаю, что они соорудили, но это мощная штука. У Цо Сотренего света начал работу над проблемой сразу, как только воспоминания Боуза открыли ему принципы работы и практическое применение червоточин. Благодаря базовым знаниям Боуза в области физики и математики, для определения фундаментальных концепций и приведения их в количественную форму потребовались усилия всего нескольких сотен и мобайлов. Конечные уравнения хорошо сочетались с его собственным пониманием квантовой физики и расширяли его знания в той области, до которой он сам никогда бы не додумался. К следующим шагам стала более сложная задача проектирования оборудования, и здесь в воспоминаниях Боуза информации было явно недостаточно. Спустя месяц напряжённой работы тысячи и мобилов над решением нового вопроса и после переоснащения нескольких новейших производств для изготовления компонентов оборудования, была запущена первая грубая модель генератора червоточин. Утёс утреннего света воспользовался им для установления связи с самым большим поселением на газовом гиганте. В результате утясы утреннего света 23957 управляющий колонией мог общаться с главной группой и мобайлов в режиме реального времени. В течение нескольких недель мелкие червоточины были установлены также в других колониях. К основной группе домашнего мира подключалось всё больше и больше дочерних кластеров, и таким образом постепенно образовывалась одна гигантская структура. На этом этапе все космические производственные отрасли, принадлежащие утёсу Утреннего света, переключились на изготовление деталей генераторов червоточин большего размера. С открытием всё новых червоточин на планетах, спутниках и отдалённых астероидах отпала необходимость в космических кораблях. Их разбирали, а материалы направляли на создание новой транспортной системы. Вокруг звезды появились новые энергетические установки: огромные защищённые силовыми полями вращающиеся сооружения, накапливавшие энергию и через червоточину доставлявшие её ко второму газовому гиганту, где строился самый большой из всех переходов, предназначенный для выхода в далёкий космос. На управление великим множеством компонентов и энергетических потоков в межзвёздной червоточине потребовались усилия 12.000 мобайлов. Утё Сотринева Света инициировал их слияние специально для создания командной группы. У неё не было других функций, и составлявшие её и мобайлы даже не участвовали в общем мыслительном процессе. Даже при таком направленном использовании разума для управления оборудованием потребовалось ещё и множество электронных процессоров. Через 3 недели после запуска межзвёздной червоточины несколько второстепенных орбитальных сенсоров квантовых вон зарегистрировали возмущения, соответствующие приближению космических кораблей. Эти суда были меньше, чем первый человеческий корабль Второй шанс, но также пришли со стороны содружества. И они были более быстроходными. Миссия кораблей. Объяснить. Я не могу сказать точно. Можно ожидать второй попытки установить контакт. Они наверняка хотят узнать, что случилось со мной и в Эрбеке. Вероятность конфронтации – экстраполяция. Они не хотят воевать. Но корабли должны иметь мощные силовые поля. В прошлый раз они видели сражение между вашими кораблями и теперь знают, каким должен быть уровень защиты. Ответные действия. Объяснить. Да ну, с моими знаниями в военном деле? Фактические сведения. Память. Сведений не оказалось. Память Боуза Сэлгала. Нет, не Сэлгала. Ответ был саркастическим. Сарказм. Объяснить. Это чисто человеческая черта, порождённая культурой. У людей она может быть, а может не быть. Я часто пользовался сарказмом, чтобы осадить нахальных студентов. В вашем обществе сарказм маловероятен. Вы скорее воспользуетесь ядерными бомбами. У теосутреннего света уже не в первый раз задумывался не стереть ли ему память боуза. Мысли чужаков с самого начала показались ему какой-то формой безумия. Несмотря на надёжное сохранение их в единственном и мобиле, постоянно возникала утечка, и тогда появлялись странные идеи и менялись взгляды на некоторые вещи. В конце концов он был вынужден признать, что сильнейшее загрязнение домашнего мира в некоторой степени ему вредит. Оно приводило к тошнотворной массовой гибели мобилов, являвшихся частью его самого, от болезни и отравлений. А это означало вред самому себе и плохие перспективы в будущем. Откуда у него взялся термин тошнотворный, он так и не понял. Подобные проблиски нового мышления могли привести к внутреннему разложению и превратить его в чужака и мобайла. Впрочем, утёс утреннего света точно знал, что рациональность праймов оставалась его доминирующей чертой, и гибель мобайлов можно было отнести к нерациональному использованию ресурсов. Так что пока он ещё терпел воспоминания Боуза, зная, что скоро перестанет в них нуждаться. Три человеческих корабля замедлили движение, потом снова двинулись вперёд. Затем один из них замер на удалении, где раньше стоял барьер, не выходя из червоточины, которую сам же и генерировал. Два оставшихся корабля направились ко второму из газовых гигантов, где у тёсу утреннего света построил межзвёздную червоточину. он начал подготавливать свои суда для перехвата. Человеческий корабль в голубом сиянии вышел из червоточины в пяти миллионах километров от перехода. Вокруг него разошлись электромагнитные лучи, исследующие пространство поблизости, а генератор червоточины стал испускать импульсы, которые память Боуза идентифицировала как работу ГИС-радара. Плотные силовые поля, окутывавшие судно, отражали сигналы большинства сенсорных установок. Утес утреннего света убедился, что пробить поля трудно, но возможно. Воспрепятствовать врагу поднялись 16 кораблей. За те несколько секунд, пока их ракетные двигатели набирали мощность, с человеческого корабля поступили лазерные и электромагнитные сигналы. На этот раз бинарные последовательности были понятны утесу утреннего света, Он разлечил простейшие математические константы, пиксельные матрицы с базовыми изображениями и символами и периодические таблицы. В ответ он направил на человеческий корабль коммуникационный мазер. Память Боуза была мобилизована для установления контакта при помощи выбранных разговорных последовательностей. Салют, парни. Вас приветствует Дадли Боуз. Вы не слишком торопились сюда возвращаться, верно? Но клянусь Богом, я рад вас видеть. Лазерные лучи пропали, оставив лишь один электромагнитный луч, направленный на корабль, откуда было передано сообщение. Дадли? Это командующий Каим. Как, ты в порядке? Господи, Дадли, мы даже не надеялись на это. Голос искажался помехами, идентифицированные памятью Боуза как эмоции изумления и надежды. Я справился, капитан. Я в порядке. У меня здесь куча друзей, которым не терпится с вами встретиться. Мы скоро всё для этого подготовим. Дадли, ты находишься на корабле, с которого поступает сигнал? Конечно. Надо же какое совпадение. Я несколько месяцев помогал праймам с их червоточинами. Дадли, этот корабль идёт с ускорением в 10G. Голос изменился. Память Боуза в мозгу тёсы утреннего света идентифицировала недоумение. Да, я это знаю. Моей спине чертовски тяжело. Вы можете сбросить скорость, сказал капитан Каим. Мы никуда не убегаем. Точно, сейчас передам капитану. Утю с утреннего света снизил ускорение перехватывающего звена до 3G. Нельзя спугнуть людей раньше времени. Ещё одна новая концепция. Как много их появилось после падения барьера. А где Иммануэль Дадли? Она с тобой? Нет, она осталась в домашнем мире. Мертва, бегите, идиоты, бегите. Они убили нас обоих, их из всех вас перебьют, бегите! Предательская мысль пробилась в его сознании, и у тёсса утреннего света хотелось завопить от ярости. Усилием воли он загнал обратно выбившееся из мозга и мобайло воспоминание Боуза и сокрушил их, истребил окончательно. В здании, где находилась основная группировка у тёсса утреннего света, В его родовом гнезде раздался отчаянный безумный человеческий смех. Затихая, он всё ещё издевался над своими врагами. Уильсон в шоке уставился на динамик, откуда всего минуту назад донеслось радостное известие, растроговшее его почти до слёз. Последовавший за ним отчаянный крик всё ещё звенел в мёртвой тишине рубки. Где-то в самой глубине души он подозревал обман. С того момента, когда голос Дадли донесся с корабля, идущего на 10 джи, и прозвучал так спокойно, как будто они сидели в баре. «Если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, жди подвоха». «Корабли противника снова набирают ускорение!» — крикнула Анна. «8 джи! Девять! Тули, выводи нас отсюда!» — приказал Уилсон. Ощущение дежавю окутало его ужасающим спокойствием. «Оскар, Антония, расходимся в соответствии с первым вариантом. Вы слышали сообщение? Действуйте!» Экраны, показывавшие окружающее пространство, стали затягиваться голубоватой пеленой, будто корабль попал под сегмент планетарного неба. Ту-Ли направила конвой прочь от пары Дайсона со скоростью половины светового года в час. «Господи, что же произошло?» – спросила Анна. Что с нами говорила? То, что осталось от Дадли Боуза, мрачно ответил Уильсон. Проклятие, а я ведь всегда его недолюбливал. Есть признаки погони. В гиперпространстве ничего, капитан, доложил Танде. Святой Асаф и Ленкхерн идут впереди нас и расходятся. Уильсон перевёл взгляд на дисплеи вокруг своего кресла и постарался дышать глубже, чтобы успокоить сердцебиение. Он увидел, как далеко друг от друга разошлись два других корабля разведчика, затрудняя одновременную погоню за всеми судами. Жалкая уловка. Если уж чужаки начали строить сверхсветовые суда, они смогут за каждым противником послать целые эскадрильи. Мы были в реальном пространстве 6 с четвертью минут, сказала Анна, как только волнение в рубке немного улеглось. «Время миссии значительно сократилось, и мы все еще не знаем, как они выглядят». Уилсон обратился к своему Эл-Дворецкому, и один из мониторов приблизился к нему. «Что успели зарегистрировать наши сенсоры?» Обратился он к Тан де Саттону. «Почти ничего, капитан», — хмуро ответил физик. «За такой малый промежуток времени трудно получить полную картину». А что известно о гигантской червоточине? Ах, да. Тандэ помолчал, не решаясь поделиться своими мыслями. Знаете, мы никогда не пытались строить сооружения подобного масштаба. Квантовая активность, которую мы успели засечь, свидетельствует о значительном количестве червоточин внутри звёздной системы Дайсона. Но та, что установлена на наружном газовом гиганте, намного превосходит все остальные. Всё это подтверждает предыдущее заключение об их производственных мощностях. Полтора года назад у них не было ни одного генератора Червоточин. А насколько велика Червоточина, что находится над газовым гигантом? Тан де стал просматривать записи георадара, относящиеся к наружному газовому гиганту и его трём большим спутникам. Затем он выделил изображение третьей луны. вращавшийся над турбулентными экваториальными облаками на расстоянии 790 км. Половину каменистой поверхности этой миниатюрной планеты занимали ледяные пласты толщиной до 5 км, и приблизительно четвертую часть купала силовых полей. Вокруг спутника постоянно держалась пелена газов от ракетных двигателей. Образующая светящееся кольцо в 250 км над поверхностью, из неё к точке Лагранжа, находящейся в 15.000 км, протянулась бело-голубая полоса плазмы. Чужаки открыли червоточину в центре гравитационного нуля поля, где требовалось наименьшее мощность ракетных двигателей. Визуального изображения генератора получить не удалось. но в инфракрасном диапазоне его экран мерцал багровой искрой. Гисрадар зафиксировал тороид, составлявший в поперечнике два с половиной километра. Сквозь него через каждые пять или шесть минут пролетали большие корабли. «Проклятие!» – буркнул Уилсон. «Можно определить, куда она ведет?» «Нет, сэр», – ответил Танде. «Но, судя по интенсивности квантовых возмущений...» Я бы сказал, что расстояние может насчитывать несколько сотен световых лет. Не знаю, откуда они получают такую мощность. Нитридных потоков, указывающих на работу ядерного реактора, не обнаружено. Они проникли в содружество? встревожился Уильсон. Нет, червоточина не настолько велика. 4, может быть, 5 сотен световых лет. Уилсон ожидал почувствовать облегчение, ведь чужаки не добрались до его дома, но ничего подобного не ощутил. Увиденная картина вселяла только тревогу. Даже для такой развитой цивилизации гигантская червоточина явно была судьбоносным проектом, актом отчаяния. К чему это может привести, он точно себе не представлял. Неясной оставалось только причина. Что им понадобилось в содружестве?